От его прикосновения на душе сразу стало легко и покойно. «Пришлый дами наколдовал мне смерть», — пожаловался Тембо, храня надежду на пересмотр приговора. «Смерти нет», — успокоил его лама. «Есть только прошлое, будущее, и сорок девять дней, Бардо, между ними. Не бойся, иди». Бардо. Согласно древней тибетской книге мертвых, период между смертью и новым воплощением. — Может, мне расторгнуть контракт с Саибом из страны Америка? — спросил Шерп, благодарно ткнувшись лбом в расшитые бисером монашеские споги. Я отвечу тебе в должное время, — несколько помедлив пообещал Нгагван Римпочек.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 как закатывается солнце, похожее на разбухшую от крови пиявку, как парит на воздушных потоках, высматривая жертву орел. Царственная птица тоже ведь не спешит камнем упасть на землю. Ее зорким глазам все открыто оттуда. Они не пропустят ни козла, ни сурка, ни даже маленькую полевку. басу из его убежища видна развилка пустынных дорог. Он вовсе не жаждет крови.